Глава вторая Я открыл глаза и вначале не узнал потолок своей комнаты. Я видел его буквально вчера, но такое чувство, что прошла вечность. «Сон!» — улыбнулся я. «Да, это все был просто сон!» Ожившая статуя, клановца и собственная смерть от рук воительницы из Зальда. Это, вне всякого сомнения, должно быть сном, но... Почему же мне так плохо? Почему все тело ломит и трудно дышать? Не без усилий я поднял руку и коснулся собственной груди. Пальцы нащупали странный рубец в центре грудной клетки. Приподняв голову и сфокусировав взгляд, я взглянул на него и испытал ужас. Это был металл. Полоска металла словно вплавилась в кожу, образовав рубец. Это осознание этого мне стало дурно, и сразу же пришло понимание, что все это не было сном. Руд действительно пыталась меня убить, но Почему я еще жив? Почему лежу тут, дома? И же ты проснулся, услышал я незнакомый голос. Неподалеку у окна сидел незнакомый седой мужчина в красивом черном костюме. Он читал какую-то небольшую книжку, но сразу после моего пробуждения спрятал ее в карман. «Кто вы?» – спросил я, приподнимаясь и попутно запуская диагностику в нейросети. Она очень хорошо умела определять повреждения тела, но тут меня ждал неприятный сюрприз. Нейросеть временно недоступна. Идет апгрейд нейросети до версии 3.2. Ожидайте. Прогресс 24%. Приблизительное время до окончания – 7 дней, 2 часа, 31 минута, 48 секунд. Я опешил от такого сообщения. Попробовал дать несколько мысленных команд, вроде вывода текущего времени, но нейросеть никак не реагировал на команды, лишь выводила это сообщение о неком апгрейде. «Эй, парень, ты меня слышишь?» «Простите», — тряхнул я головой, решив отложить данный вопрос на потом. «Возможно, когда проценты дойдут до ста, что-нибудь произойдет». «Я Уилл Слоу, один из старших офицеров Зальда», наконец представился он. Услышав это, я внутренне напрягся. После всего случившегося, я уже смотрел на клановцев совсем другим взглядом и начал понимать, почему отец не любит говорить о времени пребывания в клане. Он, кажется, заметил это, но внешне никак не отреагировал. «Где мои родители?» «Отец ушел в город по делам, а мать?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Как себя чувствуешь?» «Странно», — честно ответил я. «Голова тяжелая, дышать тяжело». Он кивнул, поднявшись со стула, подошел и коснулся указательным пальцем моего лба. Почти сразу я ощутил странное покалывание во всем теле и нечто похожее на едва различимую вибрацию. Ты ведь не владел даром, я прав? Нет. Поздравляю, теперь владеешь. Причем весьма крепким, немногим так везет. Но, учитывая твой возраст, развивать его будет сложно. Не буду обнадеживать, вряд ли ты выйдешь за пределы среднеранговых. Но как минимум ты уже выше простых смертных». Я удивленно таращился на него не в силах вымолвить и слово. «Я получил дар? Я могу контролировать Ки или Ману? Да это безумие!» Я, конечно, слышал, что иногда дар пробуждается в зрелом возрасте, но не верил, что подобное может произойти со мной. У меня в голове крутился миллион вопросов, но собеседник не дал мне задать ни одного, сразу перейдя к делу. «Понимаю, ты только перешел с себя и пережил страшное». но мне нужно узнать, что именно произошло там, внизу». Я прикрыл глаза, содрогаясь от воспоминаний, и все же нашел в себе силы, чтобы полностью пересказать, что произошло. Про кое-какие мелочи я умолчал, где умышленно, где просто решил, что это не стоит внимания. Немного поразмыслив, я не стал скрывать и то, что Рут попыталась меня убить. Уилос при этом внимательно слушал, не перебивая, но постоянно что-то записывал в небольшой блокнотик карандашом. «Что с Рут?» — спросил я, удостоившись от мужчины странного взгляда. «Хороший вопрос», — ответил он, поднимаясь на ноги и поправляя немного помявшийся костюм. «Прибывая сюда, я был уверен, что она мертва, но после твоего рассказа... даже не знаю». «Так что там с парнем?» Сразу перешла к делу Кассандра, как только Уэллос вышел с ней на связь при помощи артефакта. «Он пришел в себя?» «Да», — ответил мужчина, присаживаясь на скамейку. Перед тем, как продолжить разговор, он воспользовался заклинанием сокрытия, что должно было защитить его от возможной прослушки. «И?» «Он все рассказал. Весьма интересная ситуация получилась. Да, боюсь, что тебе она не понравится». «Разумеется, нет», — фыркнула женщина. «Но разве может быть иначе?» «Мы потеряли несколько десятков человек». «Повезло, что только их», — покачал головой Уиллос. «Силой мы бы вообще ничего не решили. Скорее, положили бы больше народу. Повезло, что большая часть клана участвовала в рейде, и из-за главного остался Ферим». «Ну да, повезло», — съязвила она. Но Уиллос не злился на неё. Кримхард, нынешний глава Зальда, отбыл по делам и за главного оставил Кассандру. Девушке было тяжело справляться с навалившимися обязанностями, но она держалась хорошо. «Послушай», — осторожно начал мужчина, — «я должен тебе кое-что рассказать. Мы думали, что испытание было провалено, и божественный артефакт просто испарился, перешел в другое испытание, но паренёк утверждает совершенно иное». «Не поняла». Из голоса Кассандры пропало раздражение, и теперь слышалось искреннее удивление. «Его нашли едва живым, со странной раны в груди». И эту рану нанесла твоя сестра». «Не может быть. Рут?» Кассандра резко замолчала. Уиллос догадывался, какие мысли сейчас крутятся в голове женщины. Они с сестрой были не слишком-то и близкие, почти чужие люди. «Сама посади. Она заполучила клинок, попыталась убить парня, но либо что-то не учла в особенностях оружия, либо специально спасла его. Жалилась или вроде того. К тому же ее тело мы так и не нашли. «Ты же не думаешь, что она сбежала с артефактом?» «Пока что мне это кажется самой реалистичной версией». «Бред!» — фыркнула девушка. «Мы же уже отрабатывали эту версию. Если бы она попыталась сбежать с артефактом, мы бы отследили ее. «Кассандра, ты же понимаешь, что мы говорим о вещице первого или второго ранга, да?» вздохнул Уилос. Собеседница упускала одну очень важную деталь. Вполне возможно, она использовала телепортацию или вообще разрубила пространство, учитывая, что это был меч. Мы понятия не имеем, что может делать та штука. Женщина молчала. «Не хочешь верить, что род — предательница?» «Не хочу. Парень может лгать?» «Не исключено», — не стал лишать ее надежды вылаз. «Он явно что-то не договаривает. но, возможно, это из-за шока. Он выжил в мясорубке, и это... Это меняет людей». Но в остальном его показания точности сходятся с тем, что мы и так знаем. Все еще собираешься забрать его с собой? Разумеется. Тем более, за раны на нем остался след артефакта, и с помощью него мы сможем выследить рот. Хороший план. Одобряю. Отец был мрачным, как и мама. Их словно что-то беспокоило, но стоило мне спросить, что происходит, как они выдавливали из себя улыбки и говорили, что все хорошо, что мне нужно выздоравливать. Но в их глазах я видел тревогу. И первым сломался отец. Примерно на второй день после моего пробуждения, перед сном, Трион просто вручил мне лист пергамента с печатью. Данным указом Дрейк Арс, сын Триона Арса, житель Вальзима, переходит в распоряжение клана Зальда согласно закону номер 38, П-2 острова Темрис. Там было написано еще много чего, но это было уже не так важно, по крайней мере, в данный момент. А вот что имело значение? Подписи на документе. Я знал из них всего одну, и она принадлежала отцу Молли. «Я что, перехожу в собственность Зальда?» — опешил я, переводя взгляд на хмурого отца. «Вроде того», — вздохнул Трион. и, сцепив руки за спиной, отвернулся к окну. «Неприятный закон. Его редко используют. Ты становишься рекрутом Зальда на три года со всеми вытекающими. После ты можешь либо остаться на полноценный контракт, либо уйти. Но уйти бывает куда сложнее, чем остаться». В комнате повисла тишина, и первый ее прервал отец. «Думал, ты обрадуешься». «Да, знаю», вздохнул я. Ведь именно об этом я мечтал несколько дней назад. Я сразу попадаю в клан, без тестов, проверок и чего-то подобного. Но после пережитого я уже не испытывал прежнего восторга от мыслей о клановцах. Я вспоминаю, как они относились ко мне, как к человеку, которого не жалко. Лишь Руд и Рам были добры со мной, но первый в итоге чуть меня не убил, а второй взвалил на мои плечи тяжелую ношу. Все действительно так плохо?» — тихо спросил я. Трион прекрасно понимал, о чем я спрашиваю. «Даже хуже. Мертвые товарищи, враги, которые готовы ударить в самый неподходящий момент, друзья, что хуже врагов. Такова жизнь в кланах. Ты либо становишься сильным и живешь достаточно долго, чтобы свалить оттуда, заработав достаточно на старость, либо... ему не нужно было заканчивать». «Мы можем сбежать», — неожиданно предложил Трион. «Я скажу Миаре собрать вещи». Мы покинем дом еще до рассвета. Нас будут искать. — Будут, — кивнул отец. — Но вылаз даст нам пару дней форы. — С чего вдруг? — насторожился я. — Вы знакомы? — Да, были в другой жизни. Отец опустил глаза, видимо, предаваясь воспоминаниям. — Но он должен мне. Если я попрошу, он даст нам уйти. — И что тогда? — Жизнь в бегах. А что будет, если нас найдут? Отец промолчал. Но я догадывался, Висельница. Законы Темпериса не отличались миролюбием, почти все, что касалось кланов, каралось смертью. Даже если вор украдет, к примеру, яблоко у клановца, то его за это казнят, а ведь за такую же кражу у обычного человека дают двадцать ударов плетью. Нет, вздохнул я, еще раз смотря на документ, и как в один миг мечта может превратиться во что-то ненавистное и пугающее. «Я не подставлю вас под удар». «Не стоит думать так», — встрепенулся отец. «Ты вовсе не надо», — грустно улыбнулся я. Он замолчал, виновато отводя глаза, словно это он в чем то провинился. Но, разумеется, это было не так. «Три года». «Да». «А затем я смогу уйти?» «Да». «Тогда вернусь через три года», — я вновь улыбнулся, но уже более жизнерадостно. Кое-что хорошее в этой ситуации все таки было. клане я, возможно, смогу выяснить хоть что-то о своей матери. Ведь у меня теперь была, пусть небольшая, но зацепка. Элинар!